Сейсовские очки. «Ну, хорошо. Учти, Ириша, ты обещала. Я это никому не рассказывала. Если ты проболтаешься котлеру... Ладно, не крестись. Короче, помнишь, как ты меня привезла к нему в мастерскую? В свинарник, правильно. Я как увидела, что он сунул голову под кран, прямо над раковиной с грязной посудой за три года, меня чуть не вырвало. Этот матрас на кирпичах с простынкой». которую последний раз меняли по случаю воссоединения Украины с Россией. Он ведь, кажется, из Киева, твой сеня. Не понимаю, как ты могла спать с этим подонком. Не в то горло попал. Это бывает. Огурчиком зажуй. Как я могла с ним спать? Ха! Сравнила. Это была летняя военная кампания, плавно перешедшая в зимнюю. И кто меня в нее втянул? Заседание военного трибунала в Нюрнберге объявляется открытым. Тишина в зале. Обвинение просит зачитать тайный пакт Молотова-Риббентропа. 16 августа 1981 года. Я, Ирина Че, поспорила со своей подругой на бутылку коньяка, что через месяц Колобок, он же Котляр Семен Абрамович, от нее уйдет. Ладно, вот этого не надо. Напомню тебе твои слова. Папуаса цивилизовать нельзя. Не родилась еще та женщина, которая сумела бы объяснить Папуасу простое русское слово из трех букв. «Дом!» «Ты думаешь, эта затея доставила мне море удовольствия?» «Да твой Сеня мне был нужен, как балерине лопата. Я только-только с одним козлом развязалась, и маленький козленочек на руках. Я вообще рыжих не люблю, сама знаешь. А еще борода». Колица, ладно, но когда в ней крошки застревают?» «Чего? Это котляр-то пользуется успехом?» «Ты, лишь совсем больная». «Ну, не знаю. У маляров, может, и пользуется. Значит, надо быть такой идиоткой, как я, чтобы с ним пять месяцев нянчиться. Когда у нас с ним началось? Да все тогда же. Пошел он меня провожать. Кто кого провожал, ты меня спроси. Нас ни один таксист не сажал. Но все же нашлась добрая душа. Приводит нас в басманной. А этот ненормальный ему все свои деньги сует. Купи, говорит, мне краски и колонковую кисточку, пятый номер. Я запомнила. Достал его этим пятым номером. Какую он мне устроил ночь? Лучше не спрашивай. А утром еще глаза толком не продрал. Смотрю, идет мой Сеня в трусах на выход. Ты, спрашиваю, далеко? В мастерскую. Чуешь нюанс? Не домой, в мастерскую. И вот тут меня переклинило. Ты у меня, голубчик, забудешь, что на свете есть такое место, мастерская. Я из тебя папуаз человека сделаю. Ты у меня сволочь такая, научишься галстук тремя способами завязывать. Что значит вернула? Это деньги, которые ты дала в долг, ты можешь вернуть. Это не всегда. А мужик от как в Афганистане временный контингент. Он сегодня окопался, а завтра ушел. Больше трех дней не квартирует, чтобы не засветиться. Ты килечку на черный хлеб положи, вот, и сверху лучок. Это что, мы с тобой вдвоем бутылку сидели? Нормально. Открывая, как же? Ты завтра не работаешь, а я пару раз честь отдам и свободно. Тебе напомнить, как девушки честь отдают? Звонит мне в 10 утра начальство. Пишешь? Пишу. К завтрашнему дню смотри, чтоб сценарий был готов. Есть. Я им девичью честь, они мне домашний день. А у меня между нами девочками передача уже смонтирована, хоть сейчас в эфир. Так что мы с тобой, Риша, пьем свои законные фронтовые сто грамм? Сто на Ленинградском фронте, сто на Белорусском. Всех не перечислишь, от мужиков только успевай обороняться. Короче, ты меня, подруга, не перебивай, а то я нить теряю. Сеня котляр, тот еще фрукт. Ты его анамнез читала? Ну что ты, дядя Зигмунд отдыхает. Ему не было трех лет, когда умерла его мать. Папаша находит себе кухарку и тот же с ней расписывается, чтобы без куриных котлеток не остаться. Нашел дуру, она сумки котлетами набила и к себе в деревню, а наш Санечка палец сосет. Потом в аварии погибает отец, а мачеха выходит замуж за ревизора. В общем, как в сказке, кто в тереме живет. Он и хотел бы жить по-человечески, и страшно ему, а если завтра в город зеленые придут. Такие вот родимые пятна, попробуй выведем. Так что от химчистки номер шесть Бауманского района тебе коллективное спасибо. Будем здоровы. Я тебе так скажу. Слишком гладко мы с Сенечкой покатили. Так не бывает. Мужик живет у меня которую неделю, в мастерскую его палкой не загонишь, листает альбомы, уху варит. И при этом не пьет. Ну, то есть чист символически. Сене, говорю, так тоже нельзя. Организм привык работать на горюче-смазочном материале, и вдруг стоп, машина. А у меня, говорит, есть посильнее галлюциноген. Это он про меня. А у нас действительно амур-тужур. Возвращаясь с работы, ужин на столе, свадебные хризантемы, котляр в новой белой рубашке и борода, заметь, волосок к волоску. И что еще мне не понравилось? С Борькой они сразу спелись. Наверняка пообещал, что они от мамы вместе смоются в какую-нибудь кругосветку. Вот так мы с котляром три месяца прожили. Душа в душу. дикость, правильно? И на работе, как нарушено, все тип-топ. Два раза утром проспала, прилетая на шабловку с пропеллером в одном месте, и что ты думаешь? Мою смену отменили. образа Даже на вид не поставили. Это как, по-твоему? У меня сердце не каменное. Я ж понимаю, не к добру это. Ох, говорю, Сеня, предчувствие у меня. Вот увидишь, плохо это кончится. А он, ты что, сглазишь? Ну, я вроде немного успокоилась, а он бац, старую картину продал. Тут уж у меня сомнения отпали. Все. Себе-то налей. За мужиков пить не будем, много чести. Давай знаешь, за что выпьем? За плохое зрение. Вот мы, бабы, все видим, все сечем. А много нам счастья прибавилось? Ну, а я тебе о чем? Нам бы шоры на глаза или лучше штукатурки в два слоя, цены бы нам с тобой не было. А вот котляр. Ему хорошо. Он дальше своего носа не видит. У него правый минус десять, а левый он вообще не проверяет, чтобы не расстраиваться. Ты видела, как он рисует? Как будто бумагу обнюхивает. А почему он по специальности не работает? У него же классная специальность, огранщик драгоценных камней, только успевай грибать. А кукиш с вологодским маслом, Семен Абрамович, не желаете? Я же говорю, слепой, как котенок. На чем я и погорела. Я не понимаю, мы уже выпили? За слепых Ириша, за тех, кто нифига не видит. И хоть бы раз в говно вступили. К нам, как ты понимаешь, это не относится. В ноябре, помнишь, я в ГДР ездила. Ну вот, навезла я тогда своим мужичкам разного шматья. Но это я так, к слову. Добили Сеню очки. Настоящие. Цейсовские. Я сначала не въехала. Вижу, помрачнел мой Сеня. Вот я и подумала, с чего бы это, дорогая вещь. Еще бы недорогая. И на эти очки, можно сказать, весь свой золотовалютный резерв ухнула. А у мужика с полуоборота счетчик включился. Вот она, яма. Сверху веточки, листочки. Со слепую не разглядишь, а потом поздно. Никакие-то не очки. Медвежий аркан. Конец вольной жизни. Теперь только по гостям на веревке ходить и барыню плясать. Я это в его глазах бегающих прочла. Почуял, зверь, опасность. Слушай, что-то мне поплохело. Это килька, точно я тебе говорю. Пряный посол. Они ее в красном вине вымачивают. А лечить подобное надо подобным. Давай лучше еще водочки, а? За Семен Абрамович. Через него мы, можно сказать, породнились. Товар сдан, товар принят, правильно я говорю? А ты пить не хочешь. Теперь все. Не получилось отдать мужика в хорошие руки, пропадет. Давай за Сеню, пусть земля ему будет пухом. Нет, это я что-то не то сказала. В общем, пусть он нигде долго не задерживается, чтобы никому не было обидно. Поехали. Чего дальше было? А я разве не рассказывала? Ну, ты видишь, что у меня с башней. Все из-за него, руки-ноги ему потрывать. Короче, запил наш Сенечка. Обоняние у меня, сама знаешь. Я от запаха перхоти мечусь, как беременный таракан. А тут все симптомы. Я его за жабры. Пьешь? выдумала тоже. «Слушай», — говорю, котляр, — «если ты у нас такой ранимый, я тебя сама налью, а втихаря пить, это я квалифицирую как подлую измену». Он мне эти слова, естественно, припомнил. «Рассказывай ему, кого я хочу к нам на Новый год позвать, а он мне в наглую заявляет. Я, — говорит, — всегда встречаю эту ночь с одной своей сокурсницей в лесу». «Отлично», — говорю. Еще один человек под елочкой поместится? Это из серии монтера вызывали. Короче, тридцатого договорились, устраиваем маленькое Суаре, и он меня знакомит с таинственной незнакомкой. Ты чего, спишь, что ли? Сейчас будет самое интересное. Тридцатого набежала вся Мишпоха. Шур большой, Шура маленький, Дудик, Стас со своей кулемой. Ты тоже была? Это хорошо. Ну, и как она тебе? Да ты что, они у нее травлённые. Такие же, точь-в-точь, точь, как у тебя. А я тебе о чем? Я тоже заподозрила. Я ей сразу еще в прихожей свою щетку подсунула. Спи спокойно. Волос белый, корешок черный. Вот так вот, подруга. Это нас с тобой на мякине не проведешь, а эти дурачки все за чистую монету принимают. В общем, я тогда перенервничала, а ты меня знаешь. Я, когда немного нервничаю, я много пью. Ты во сколько ушла? Ничего не помню. Я в ванной вырубилась, и все. Сначала вроде как шумно и гамно, а потом... Пфф, и ты, елочный шар в вате. И темно. Как в картонной коробке на антресолях. Короче, я встаю и иду искать следы цивилизации. Хоть бы какой эскимос попался. Все обошла. Лунный пейзаж. Дай, думаю, свет зажгу. Зажигаю. И вижу я, Ириша, на подушке две головы. Рыжую и платиновую. Я свет погасила и говорю, спокойно так, хотя и не сразу. Чтобы через две минуты я вас здесь не видела. А сама иду к себе и становлюсь за шкаф. Почему не спрашивай? Стенка мне нужна была. Слышу, оделись они по-тихому, и вдруг шаги. Семен Абрамович ищет меня везде. Хочет в любви признаться. А меня трясет. Зубами чечетку отбиваю. Как он меня за шкафом не нашел? Сама удивляюсь. Так и ушли. Ну... А дальше ты знаешь. В семь утра я тебя разбудила телефонным звонком, и что ты мне тогда сказала? Срочно шей новое платье. Гениально. К одиннадцати платье было готово. И когда я его надела, я поняла, пробил смертный час сини котлера. Я снимаю трубку и очень спокойно предлагаю ему заехать за личными вещами. Через полчаса стоит на пороге, бледный как смерть. Знаешь, как он объяснил свое падение? Ни за что не догадаешься. Это был единственный способ сделать так, чтобы я его выгнала, потому что по своей воле он от меня никогда бы не ушел. Мы обнялись. Он взял свой баул и тихо вышел. Это было красиво. Вот, собственно, и все. Хотя нет. Через неделю он мне позвонил. На шкафу остались какие-то его наброски. Он заехал ненадолго. Между прочим, привез Борьке в подарок шикарный географический атлас. Мы выпили чаю. И знаешь, что он мне тогда сказал? В ту ночь у них ничего не было, вот так. Это я к тому, чтобы у тебя не оставалось никаких сомнений. Ну, если ты и так не сомневалась, значит, у нас есть еще один прекрасный повод выпить. Твоя очередь? Ты о чем? Ну, раз должна, давай. Сегодня у нас вечер тайных признаний, как в пионер лагере. Не поняла. Еще раз и помедленнее. Иди ты. Да ладно. Это была ты. С котлером. Но вы даете. Что значит он тебя уговорил? Я понимаю, что у вас ничего не было, но почему ты с ним в постели оказалась? Ты хотела помочь ему. Понятно. Ах, ты хотела мне помочь? Чтобы я его выгнала? Эту версию, кажется, я где-то уже слышала. Ну и как? Как тебе котляр? Что значит с этим мы разобрались? С кем у него ничего не было в ту ночь? С тобой, правильно? А за что тогда я его выгнала? Вот видишь, тут еще разбираться и разбираться. Разливай. То есть как все выпили? Подожди, мы так не договаривались. Я сейчас к соседу схожу. Ничего, у него бессонница. Давай червоница. Что значит какой? Здравствуйте, посрамж. Ты мне коньяк проиграла? Ничего себе допустим. Этот колобок у меня пять месяцев жил-поживал, добра наживал, пока с тобой вместе на улицу не выкатился. Вот что, подруга, звони. Кому-кому, Семен Абрамовичу? Приедет, куда он денется. Не забудь сказать, чтобы горючее захватил. В завязке он. Ради такого случая развяжется. Ну, все, я побежала. Телефон ты знаешь. Да, с тени ни слова. Поглядим, как он тут выпутываться будет. Да я тебя в щечку. М -м. Ой, Риш, как интересно...